Глава 30. Когда из дежурки позвонили и доложили, что внизу его требует какой-то мужчина по фамилии Михайлов, а с ним рядом разыскиваемая Стрельцова, которую этот самый Михайлов внес в здание на руках, он не поверил. Подумал, что кто-то из коллег решил приколоться. А что? Почему нет? Скоро Новый год, у многих предпраздничное настроение. Чего не пошутить, если не гложет никакое не раскрытое убийство. Но все же ответил... «Пропустите». А Михайлов и в самом деле вошел в кабинет. И Стрельцову занес на руках. Потому что она басая была. И, как оказалось, почти раздетая. Под мужским пуховиком одни лишь трикотажные велосипедки и футболка. «Вот», — указал на нее Михайлов, обеими руками усадив на стул. «Подобрал на дороге босоножку. Велела к вам привести. «На какой дороге?» Поинтересовался Фокин, внимательно рассматривая Стрельцову михайлов назвал приблизительные координаты там еще съезд на проселочную дорогу по ней за девушкой джип гнался джип чей джип жора агапова ответила василиса сипла и закашлялась и поморщилась уже горло прихватило михайлову было предложено подождать в коридоре для дачи показаний по факту задержания гражданки стрельцовой тот даже не спросил надолго ли кивнул согласно и вышел за дверь «И за рулем был Жора Агапов», — уточнил Фокин сразу, как Михайлов вышел. «И он же гнался за вами. И я, так понимаю, удерживал вас где-то». «Нет, за рулем был его сын Алексей. Он и гнался за мной. Он и удерживал меня. Он и...» Тут она сделала паузу и подняла на Фокина затравленный взгляд. «Он и Ивушкина убил. Только это не Ивушкин вовсе, это Орлов» бывший криминальный авторитет, который убил моего отца. Умышленно убил, чтобы самому исчезнуть. Нам об этом известно, — удивил ее майор. А зачем Агапову-младшему нужно было убивать Орлова? Он только обрел новый статус. Все у него в жизни стало хорошо, и вдруг... Вот для того, чтобы обрести новый статус, и чтобы все в его жизни стало хорошо, он его и убил. Ее посиневшие губы дернулись в грустные улыбки. «Не пойму». Широко развел руки над столом Фокин. Что у него был за мотив? И уж его шантажировал, что ли? Мотив был у Жора Агапова, не у Алексея. И шантажировал Орлов не Алексея, а Жору. Очень серьезные у Орлова были рычаги. То есть Жора устранил шантажиста руками сына? Выторщился Фокин на девушку. «Для этого он его из деревни и вытащил». Лёша-дурачок поначалу подумал, что отец наконец-то одумался и воспылал к нему родительскими чувствами. Но нет, всё не так. Жора просто захотел его руками от Орлова избавиться, потому что у того аппетиты всё возрастали и возрастали. Чем лучше шли дела в бизнесе у Жоры, тем больше хотелось Орлову. В конце концов Агапову-старшему надоело платить. А уж когда Орлов запросил долю в бизнесе, Жора окончательно вышел из себя и решил все хватит» и поехал к Алексею. И предложил ему возглавить фирму и вообще наобещал ему всяких благ, но взамен. Взамен Лёша должен был избавить его от шантажиста. Тем самым Жора и от Орлова освободился бы, и Алексея вечно держал бы на крючке. Алексей приехал в Москву и сразу начал готовить план убийства. Практически сразу, с кивком подтвердила Василиса. Для этого и затеяли такое масштабное дурацкое мероприятие, чтобы темноты было побольше, шума. А вы?» — нарушила молчание Леонова. Ее глаза горели. «Вы были знакомы с Алексеем прежде? Когда вас привлекли к этому делу?» «Нет, мы не были знакомы прежде, и к делу меня не привлекали. Я не знала ни о чем. Алексей за день до корпоратива в свою честь со мной познакомился. Пригласил к себе в кабинет. Говорил много и хорошо о моей работе. Намекнул на повышение и рекомендовал сразу к нему обращаться, если кто-то меня обидит. Я запомнила. А потом на корпоративе там Орлов словно с цепи сорвался. Принялся говорить мне всякие гадости, утверждал, что после мы поедем к нему. И начал перечислять, что он со мной станет делать. Меня трясло. Я пожаловалась Алексею. Мимоходом в фойе говорю Что мне делать? А он накажи. Спрашиваю, как? Не убивать же мне его. А он посоветовал мне его просто попугать. Попроси, говорить нож. Я тебе подыграю. И подыграл, сволочь. Василиса закрыла лицо руками, заплакала. Плечи ее задрожали. Когда все случилось, я просто обезумела. Орлов упал под стол, а Алексей сунул мне в руки нож и велел спрятать. Я была... Как под кайфом, ничего не соображала. Нож замотала, спрятала в кармане куртки, и выбежала на улицу. А там этот парень, помощник Холодовой, он пожалел меня. Сначала разделил со мной такси, потом пустил к себе. Там я нож и спрятала. Думала, заберу при удобном случае, когда буду уходить. Куртку-то постирала. Но явилась Холодова и спутала все мои планы. У меня даже не было возможности забрать нож. Она сама мои вещи запихнула в сумку и вытолкала меня из квартиры. Но я все равно надеялась, что Громов нож не найдет. Но он его нашел. Мы с Алексеем перерыли всю квартиру, нет ножа. Дальше больше. Алексея начал шантажировать один из официантов, прислав ему на телефон видеозапись. На ней момент убийства, как на сцене. Денег затребовал много. Алексей обратился к Жоре за помощью, а тот дал денег только в долг и сказал, что Алексей должен заплатить, чтобы вычислить шантажиста и разобраться с ним, а потом разрулить ситуацию. Должен прижать шантажиста и деньги вернуть. Только у Алексея не вышло ничего. Официант упал со стула и сломал себе шею, алкаш чертов. «Это не Агапов его?» «Нет, что вы, зачем? Денег-то не нашли смысла убивать». Алексей ведь и меня привлекал, посылал к официанту. Говорил, что я тоже соучастница, должна помогать. И я денег не нашла. Ни у официанта, ни потом у его сестры. Это Алексей привозил вас к ее дому? На машине с фальшивыми номерами? Да. Мы поначалу были уверены, что деньги она забрала, но потом поняли, нет, не она, не похоже. Долго за ней наблюдали. Она живет так же бедно, вся в кредитах. В общем, Алексей увез меня в какой-то охотничий домик отца и спрятал там. А вчера... Вчера я подслушала его телефонный разговор с отцом. Тот велел ему от меня избавиться. Сказал, что я в розыске и что я сдам всех. И еще сказал, что если я буду устранена, Жора простит Алексею его долг, и все будет тип-топ. И вот сегодня я убежала, босиком. Только он подъехал к дому и отпер его, я ведь в заперти была и почти без одежды и обуви, на окнах решетки. Он подъехал, я за дверью спряталась. Он прошел сразу в спальню, а я на улицу и бегом по сугробам. И потом выбежала на дорогу, а там этот замечательный человек. Все, это все, что я знаю. Но я не собиралась убивать Орлова, это сделал Алексей. «Обхватил мою руку своей и с силой ударил ножом Орлова прямо в грудь!» Разберемся, Скрипучим голосом ответил Фокин. «Но вы понимаете, да, что будете задержаны по подозрению в соучастии в убийстве Ивушкина Орлова?» «Да, понимаю. И готова. Ее голова опустилась так низко, что распущенные волосы свесились ниже сиденья стула. И готова понести наказание. «Если у вас нет адвоката...» Мы можем предоставить вам общественного защитника. Спасибо, пискнула она из-за зависа волос. Фокин вызвал конвой, стрельцову увели. Еще минут десять ушло на подписание протокола с Михайловым. Когда в кабинете не осталось никого, кроме Фокина, Леоновой и Ходакова, майор спросил: "И что думаете?". Я ей верю, быстро отреагировала Алена. А я нет, фыркнул Ходаков. Она может говорить что угодно, оговаривать приличных людей. «Это Жора Агапов приличный человек», – ахнула Леонова. «Ты говори, да не заговаривайся. Схема, кстати, вполне в их духе». Орлов в свое время исчез, взорвав в своей машине вместо себя поставщика золота. То пропало, Жора поднялся. Орлов вернулся и вдруг начал держать Жору за причинное место. С какой это стати? Что такого он о нем знал? «Не находите никакой связи, коллеги?» Фокин промолчал, но кивнул согласно. А Ходоков еще минут десять разглагольствовал на тему недоверия к показаниям Стрельцовой. «Врет она!» – расходился он. «Что заставило ее помогать Агапову-младшему? Жить под его защитой, прятаться в их доме, влезать и обыскивать квартиры официанта и его сестры? Что за дичь? И тут сейчас слезы льет. Не верю. Она виновна. «Степень ее вины определит суд», — одернул его Фокин. «Давайте лучше думать, с чем нам к отцу и сыну являться. У нас же на них ничего нет, кроме ее слов». «Вот именно», — фыркнул Ходаков. «И отпечатки на ноже только ее и ресторанного менеджера Трунова». «Ну, это потому, что Алексей держал нож ее рукой». Нашла слабое возражение Леонова, но тоже понимала, что звучит это так себе. «У нас ничего на Агаповых нет», — помотал головой Фокин и добавил разочарованно. «А жаль. Из дежурки снова позвонили и доложили, что к Фокину снова посетители, и что у них какой-то вещдок по делу, которое Фокин сейчас расследует. Не удивлюсь, если сейчас явится Агапов-младший и что-нибудь нам принесет на Стрельцову», — развеселился Ходаков. Но явилась Лада Усова с каким-то мужиком представила его всем как Петровича и, положив на стол Фокина флешку в старом чехле, проговорила «Вот, тут все видно». «Что именно?» — не спешил брать ее в руки Фокин. «Мой брат Вадик снял момент убийства. Там видно, что мужчина рукой женщины втыкает нож в грудь другому мужчине». Неторопливо пояснил Петрович. «Вы взгляните, товарищи, полицейские. Девчонка-то, походу, не виновата».